Мою прозу читают люди разного возраста. Есть одна вещь, которая меня очень радует. Тот факт, что мою прозу, по-видимому, читают люди самого разного возраста. Мне часто приходят письма, в которых написано «В нашей семье мы читаем ваши книги сразу тремя поколениями». Читает бабушка, она, наверное, из поколения молодых читателей моей писательской юности. Читает мама, читает сын, читает младшая сестра. И такое, похоже, происходит повсеместно. Когда я слышу подобные истории, настроение у меня сразу улучшается. Если одну и ту же книжку прочли по очереди несколько человек, живущих под одной крышей, то это значит, что роману подарили жизнь, использовав его лучшим из многих возможных способов. Конечно, если бы какие-то пять человек купили каждый по экземпляру, то немного бы вырос доход от продаж, и издательство, наверное, хлопало бы в ладоши, но для писателя всё-таки гораздо приятнее, когда пятеро человек бережно читают одну книгу на всех. Ещё мне как-то раз позвонил бывший однокурсник и говорит, «У меня сын школьник, все твои книги прочитал, и мы с ним постоянно их обсуждаем». «Знаешь...» не так-то часто удается поговорить со своим ребенком-подростком. А тут, благодаря твоим книгам, он прямо такой стал разговорчивый». Мне показалось, что голос у моего однокурсника был очень радостный. Я подумал, что вот, и от моих книжек есть какая-никакая польза. Например, они помогают налаживать общение между отцами и детьми, а это совсем не пустяк, как мне кажется. «У меня у самого нет детей», Но если неважно, чьи ребята с радостью читают мои книги, и это пробуждает в них эмпатию, способность сопереживать, то вроде как получается, что я смог сделать что-то и для будущих поколений. В действительности я почти никогда не встречаюсь лицом к лицу со своими читателями. Я, не бываю в общественных местах, почти не появляюсь в СМИ. На телевидении и на радио я по доброй воле не был ни разу хотя несколько раз меня показывали по телевизору, не спрашивая на то моего согласия. И автограф сессии я не провожу. Если вы меня с пристрастием спросите, почему так, я отвечу, я профессиональный литератор, и лучше всего у меня получается писать прозу, поэтому я стараюсь посвящать как можно больше времени и сил именно этому занятию. Человеческая жизнь коротка, Отведённое нам время ограничено, как и энергия, выделенная в наше распоряжение. Поэтому ресурсы на какие-то другие дела, кроме основной работы, попросту не остаётся. Правда, примерно раз в год я выезжаю из Японии за границу, где читаю лекции, провожу автограф-сессии или публичные чтения. Я считаю, что в каком-то смысле это моя обязанность как японского писателя. Но об этом я бы хотел поговорить отдельно, И не сейчас. Впрочем, пару раз я заводил себе сайт в интернете. Каждый раз всего лишь на короткий период в несколько недель. Сообщений на эти мои временные сайты приходило множество, и я все до единого их читал, принципиально. Правда, если попадалось какое-нибудь особенно длинное сообщение, я просматривал его наискосок, по-другому не получалось. Но я не оставил ни одного мейла непрочитанным. Дальше я ответил примерно на десятую часть всей этой корреспонденции. Я писал ответы на вопросы, давал советы, делился размышлениями, в общем, много и разнообразно общался. В течение всего этого времени, иногда это занимало месяца полтора-два, я не делал ничего другого, никакой иной работы. Всецело посвятил себя такому общению. Однако многие из тех, кто получил мой ответ, так и не поверили, что его написал собственноручно я. Они думали, что вместо меня этим занимался кто-то другой. В шоу индустрии широко распространена практика, когда на письма фанатов отвечает специально нанятый человек. Таких примеров очень много. Вот и обо мне что-то такое подумали. Хотя на сайте специально указал, что все ответы пишу лично я, но, видимо, не всех это объявление убедило. И вот какая-нибудь девушка радостно говорит своему бойфренду, а мне мураками Муракамисан ответ написал. А тот ей, ну ты и дура, поверила, что ли? С чего бы ему сидеть и каждому ответ писать, а? У него и так дел хватает. Там кто-то другой сидит, за него отвечает, но так же людям не скажешь. Вот они и говорят, что это он сам. Похоже, что это была не единичная ситуация. Я не знал, но в мире, как оказалось, живет огромное количество подозрительных и недоверчивых людей. Ну, наверное, потому что обманщиков тоже много. Но я не обманываю. Я правда написал все ответы сам. Я-то думал, что тексты вроде ответа на мэйл можно будет написать легко и быстро. Однако количество сообщений оказалось таким, что мне пришлось нелегко. Впрочем, это было очень увлекательно, и я действительно многому научился. Например, одна из вещей, которую я понял по итогам своей интернет-переписки с читателями, что в массе своей люди правильно считывают смысл моих произведений. На индивидуальном уровне, разумеется, встречается непонимание, недопонимание или, наоборот, излишне въедливый подход. Люди из группы инициативных читателей, как я их называю, разбирают отдельные мои произведения и не только хвалят, но и ругают не только соглашаются, но и спорят. Если мнение написавших мне читателей рассматривать по одному, то создается впечатление, что ничего общего между ними нет. Но если отойти на несколько шагов в сторону, взглянуть на них немного издалека, как на единое целое, тогда вдруг становится заметно, что эти люди, мои читатели, очень хорошо меня, или, по крайней мере, мою прозу, понимают. Такое у меня было чувство. Это как в бухгалтерском учёте. У каждой составной части целого свои платежи и поступления. Но если подвести общий баланс, сопоставить величины, уравнять по среднему значению, то в итоге концы сойдутся. Всё сложится в единую картину, в которую и должно сложиться. Помню, что тогда подумал, «Вон оно как, теперь понятно» как будто туман на гребне горы рассеялся. Способность осознать это пришла ко мне в результате довольно непростого именно для меня опыта с интернетом. Это был тяжелый физический труд. Не думаю, что я когда-нибудь смогу отважиться на подобное снова. Несколько страниц назад я рассказал вам о моем воображаемом читателе. Так вот, когда я говорю «читатели как единое целое», Я имею в виду примерно то же самое. Образ единого целого слишком велик, чтобы я мог уместить его в голове. Поэтому я и ужал его до одного воображаемого умозрительного человека. В японских книжных магазинах произведения, написанные мужчинами и написанные женщинами, иногда специально выставляются на разных полках. За границей, мне кажется, так практически нигде не делают». То есть, может быть, где-нибудь это и принято, но я сам ни разу не сталкивался. И вот я думаю, зачем разделять книги по полу автора То есть, если исходить из того, что женщины предпочитают читать книги, написанные женщинами, а мужчины, наоборот, выбирают авторов мужчин, то, возможно, когда-то и был какой-то практический смысл, чтобы поделить магазин на две части — женскую и мужскую. Я вот тоже, если вдуматься... Несколько чаще читаю авторов своего пола. Я, разумеется, выбираю книгу не потому, что ее написал мужчина. Просто так, само собой, получается, что среди писателей, которых я читаю, больше именно их. Но у меня много любимых авторов и среди женщин тоже. Например, если говорить об иностранной литературе, я очень люблю Джейн Остин и Карсон МакКаллерс. Я прочитал все их произведения и Элис Манро мне нравится, и Грейс Пейли. Я даже перевел несколько ее книг. Поэтому если взять и просто ни с того ни с сего разделить авторов в магазине по половому признаку, получается как-то совсем не здорово Ведь на самом деле такое разделение только усугубляет гендерный раскол в читательской практике. Но общество, к моему мнению, не особо прислушивается. Я уже упомянул, прежде, что среди моих читателей мужчин и женщин примерно поровну. Впрочем, я не проводил серьёзного статистического исследования, сужу в основном по моим встречам с аудиторией, а также по опыту моей интернет-переписки, о которой я вот тоже уже говорил. Так вот, мне кажется, что в моём случае ситуация 50 на 50. И не только в Японии, за границей картина очень похожа. «Сбалансированная читательская аудитория». «Не знаю, почему так происходит, но я очень этому рад. Мировое население ведь тоже делится на мужчин и женщин примерно пополам. И раз среди моих читателей более или менее равное количество обоих полов, то это естественная, здоровая ситуация». Одна молодая читательница спросила у меня, «Мураками-сан, как вам, мужчине 60 с чем-то лет, удается настолько хорошо разбираться в чувствах молодых женщин. Уверен, многие с ней не согласятся, но это как раз конкретный пример индивидуального читательского мнения. Я вообще-то никогда не думал, что хорошо разбираюсь в чувствах молодых женщин, честное слово. Поэтому откровенно удивился вопросу. Но ответил, скорее всего, дело в том, что, когда я пишу о ком-то, я изо всех сил стараюсь поставить себя на место этого человека стать им, насколько это возможно, и постепенно, естественным образом, я начинаю понимать, что он чувствует и думает. Другими словами, даже если я задействую в декорациях романа или повести того или иного персонажа и прихожу к некоему пониманию его поведения, это не значит, что я начинаю лучше понимать реальных живых людей, ну, например, молодых женщин. Это немного другое. Что касается настоящих людей, то, к сожалению, я понимаю их всё так же, не очень хорошо. Когда среди них находятся реальные девушки, которым нравится читать написанную мной, мужчиной с шести чем-то лет, прозу, и сопереживать моим героям, для меня нет большей радости. Честно говоря, это, как мне кажется, сродни настоящему чуду. Конечно, в мире существуют книги, написанные специально для мужчин, и книги, написанные специально для женщин. Такая литература тоже нужна. Но мне бы хотелось, чтобы мои книги трогали любые сердца. И женские, и мужские. Когда парень и девушка, муж и жена, мать и сын, или отец и дочь обсуждают, спорят, говорят о моих книгах, я счастлив. Я считаю, что у истории, которые рассказывает писатель, у прозы есть, среди прочего, функция смягчать оппозиции, ослаблять стереотипные противопоставления, такие, например, как мужчина, женщина, старость, юность. Это одна из прекрасных особенностей литературы. И я мечтаю, чтобы мои истории, хоть в какой-то степени, смогли бы сыграть в нашем мире такую позитивную роль. Одним словом, хоть я и стесняюсь того, что это прозвучит как чудовищная банальность, начиная с самой первой моей вещи и до сих пор, мне действительно очень везёт с читателями. Я уже, кажется, говорил, но повторю ещё раз. Что касается критики, я уже много лет подряд нахожусь в довольно трудной ситуации. Даже в тех издательствах, которые выпускают мои произведения — Поддерживающие меня редакторы заметно уступают по численности тем, кто настроен критически. По любому поводу мне говорят неприятные вещи и принимают меня там неприветливо. У меня такое чувство, что я в своей молчаливой и одинокой работе постоянно иду против ветра. Он то усиливается, то слабеет, но почти никогда не меняет направления. Тем, что я не свернул, не отчаялся и чего-то достиг, иногда на пределе возможностей. Я обязан моим читателям, которые на протяжении всего пути неизменно были со мной. Не писателю это говорить, но моя аудитория показала себя настоящими профессионалами читательского дела. Они не из тех, кто дочитает и скажет «было интересно», а потом сунет книгу куда-нибудь и забудет о ней. Среди них оказалось много людей, кто возвращается к книге снова и снова, пытаясь понять, почему она им понравилась, почему ее было интересно читать. Некоторые, и таких немало, перечитывают мои произведения на протяжении многих лет. Есть те, кто, прочитав книгу, дают ее друзьям, чтобы потом обсудить, обменяться мнениями и впечатлениями. Таким образом, разными способами они достигают объемного понимания рассказанной истории и получают опыт сопереживания. Многочисленные свидетельства этого доходили до меня из первых рук. И каждый раз я не мог не испытывать глубокую благодарность, ведь о таких идеальных читателях мечтает каждый писатель, особенно тот, кто, как и я, с молоду читает книги именно так же. Ещё я немало горжусь тем, что с каждой моей новой книгой, а их за эти 35 лет вышло немало, у меня становилось всё больше читателей. Разумеется, норвежский лес побил все рекорды по продажам. Но если проследить общую картину, то за исключением этого единичного всплеска, каждый раз, когда выходила моя новая книга, число читателей, её купивших и с удовольствием прочитавших, так называемая базовая читательская аудитория. Неуклонно росло. Так говорят не только цифры. Это явно прослеживается и по реакции читателей. Похожая картина наблюдается не только в Японии. За границей видна та же тенденция. Интересно, что и японские, и иностранные книголюбы, как выясняется, читают мои произведения похожим образом. Другими словами... Получается, что за это время сформировалась система, объединившая моих читателей по всему миру и позволяющая им общаться, как если бы они были подсоединены напрямую друг к другу большими трубками. Система, которой не так уж нужны посредники в виде СМИ или литературного истеблишмента. Излишне говорить, что в ней необходимо искреннее взаимное доверие между писателем и читателями. Если бы этого доверия не было, если бы моя аудитория не покупала каждую мою новую книгу, потому что эти люди верят мне и не боятся, что я их подведу, то каким бы эффективным ни был этот своеобразный трубопровод, такая система интубации долго бы не продержалась. Однажды я встретился с прозаиком Джоном Ирвингом, и он сказал мне одну очень занятную вещь про отношения автора и аудитории. «Писателю важно подсадить читателя на свои книги», — сказал он, — «хоть это звучит и не очень хорошо. Должна возникнуть связь, своего рода наркотическая зависимость, которую невозможно и не хочется прерывать, которая подразумевает ожидание следующей дозы». Это, конечно, очень понятная метафора, но слишком уж антисоциальная поэтому я использовал более нейтральный вариант с интубацией. Но, по сути, это то же самое. В личных отношениях между писателем и читателем, в их непосредственном общении «Заходи, дорогой, у меня для тебя сегодня что-то есть, стоящая вещь», обязательно должен присутствовать такой вот физиологический момент. Иногда мне приходят от читателей очень любопытные письма. «Я прочитал вашу новую книгу и ужасно расстроился. К сожалению, она мне совсем не понравилась. Но я обязательно куплю вашу следующую книгу. Вы уж в дальнейшем постарайтесь получше, пожалуйста». «Такая вот просьба. Скажу по правде, я очень люблю таких читателей. Я им очень благодарен. В этом письме стопроцентно чувствуешь огромную меру читательского доверия». Именно ради таких людей я должен стараться и усердствую всегда, когда пишу следующую книгу. Я каждый раз надеюсь, что моя книга придется им по душе. Но всем ты не угодишь, поэтому я никогда не знаю, как оно выйдет на самом деле.